Глава 27. Если обычно после секса я чувствую либо расслабление, либо эмоциональный подъем, то сейчас испытываю странное напряжение, объяснение которому не находится. И это при том, что все прошло на пятерку, как и всегда. Вернее, сегодня даже больше, чем на пятерку, ведь я получила целых два оргазма. То ли эмоциональный накал был настолько высок, то ли сказались месяцы, проведенные без секса. Но, вероятнее всего, и эта мысль мне нравится меньше остальных. Это заслуга умений Камиля. Я почему-то была уверена, что он считает оральной ласки занятием, недостойным мужчины. Но нет. По стечению пары часов могу с уверенностью заявить, что в этом смысле он далеко не мамонт. Повернув голову, я смотрю на него, лежащего рядом. Судя по мирному дыханию, проблем с расслаблением у Камиля нет, в отличие от меня развалился в чужой кровати, абсолютно голый, и спокойно спит. Хотя, надо признать, что стесняться ему нечего. Тренировок за то время, что мы не виделись, он явно не пропускал. «Не спится?» Вздрогнув, я перевожу взгляд с мускулистого живота ему на лицо. «Как он узнал?» Ведь по-прежнему лежит с закрытыми глазами. «Тебе похоже тоже!» Буркуя, машинально прикрыв одеялом грудь. Я уснул. Потянувшись, Камиль смотрит на меня. Но всегда чувствую чужое внимание. Дай угадаю. Навык, приобретенный благодаря побегам от полиции. Я совсем не планировала язвить. Но сказанное, тем не менее, звучит едко. Камиль щурится. Скорее всего, так и есть. Все в порядке? Напряжение, переливающееся во мне, нарастает. Потому что я совсем не в порядке. А в чем причина, объяснить не могу. Жалею ли я о том, что мы занялись сексом? Нет, не жалею. По крайней мере, сейчас. Если следовать теории, что жизнь – это коллекция ярких моментов, сегодня я однозначно заполучила один в копилку. Так в чем же дело? В том, что меня напрягает близость Камиля, и я мечтаю остаться одна? Да нет. Откланяйся он сейчас, боюсь, мое состояние лишь ухудшится. Может, я хочу обнимашек? Нет, еще раз нет. Моя эмоциональная ракушка успела плотно захлопнуться. Да, все в порядке. Увернувшись оттянущейся ко мне руки, я выскальзываю с кровати, хватая лежащую в кресле футболку и, не оборачиваясь, уточняя через плечо. Тебе сделать чай или кофе? Я пить хочу. Не нужно. Догоняет меня уже в дверях спальни. «Ты же ненадолго?» Ничего не ответив, я уношусь на кухню. Там включаю чайник и залезаю на стул, поджав ноги. Смотрю, как пузырится закипающая вода и думаю, что совсем не хочу пить. Так что я здесь делаю? Черт его знает. Прячусь, наверное. Камиль появляется спустя пару минут. По пояс одетый, к счастью. Оценивающе оглядывает чайник, который успел выключиться. Затем меня. После чего садится напротив. Напряжение вновь стягивает плечи. Кажется, я наконец понимаю, в чем заключается проблема. В необходимости разговаривать. «Решила еще немножко побегать?» Первым нарушает повисшую тишину Камиль. «Вроде того», подтверждаю я, гипнотизируя хлебную крошку, застрявшую между столом и стеной. По поводу Элины и той сцены в ресторане. У нас с ней ничего нет. Давать волю рукам – это ее своеобразная манера общения с противоположным полом. Не поднимай глаз, я киваю. Что тут скажешь? Скорее всего, так и есть. Едва ли Камиль стал утруждать себя ложью ради моего успокоения. — Ты для этого приезжал к клубу? — Да, для этого но, как ты поняла, объяснение пришлось отложить. «Побоялся спугнуть счастье молодых?» — ёрничаю я. «Хватит!» — перебивает Камиль. «Ильдар мой брат, но это не значит, что я не замечаю очевидных вещей». От этих слов напряжение в теле трансформируется во влажное, слезливое, как было в кабинете Кокорина. Скачив со стула, я подлетаю к кухонному гарнитуру и начинаю разбирать посудомойку. Надо чем-то срочно себя отвлечь. Слышится скрип отодвинутого стула, а в следующее мгновение Камиль берет меня за плечи, заставляя выпрямиться. Я замираю. Дина, давай поговорим. Зажмурившись, я мотаю головой. Съединка, успевшая проскользнуть между ресниц, скатывается по щеке и прячется за ворот футболки. Не хочу! Я так понимаю, ты закрыл все свои потребности на сегодня, так что можешь идти. Надавив мне на плечи, Камиль заставляет меня обернуться. Взгляд строгий, хмурится. Ты вроде всегда такая взрослая и рассудительная была. Откуда взялась эта роль жертвы? Не пытайся ловить меня на слабо. Выговариваю я, заставляя смотреть ему в глаза. Если намеками непонятно, скажу прямо. Сейчас я бы предпочла остаться одна. Поизучав меня пару секунд, Камиль отступает назад. Как и предполагалось, от этого мне становится еще хуже. Но вида я не подаю. Переживать эмоциональный коллапс в любом случае лучше в одиночку. Реветь у него на глазах, непонятно по какому поводу, я точно не стану. «Отдыхай», — говорит он перед тем, как покинуть кухню. «Позвоню тебе завтра».